гимнические спринтеры. Тут и сомневаться ничего. Дон лучший всех. К чертям Дуны. У него сверхъестественные реакции. Под уклон несётся потрясающе. Не успеешь дотянуться до шляпы, а он уже сорвался. Холихан лучше. Это бесспорно. Бесспорно, чёрт возьми. Ну давай поспорим прямо сейчас. Я стоял у стойки бара в начале Grafton Street. Слушай, как поют синора, надрываются консертина, а в клубах дыма шумят, возражая друг другу спорщики. Пивная называлась Четыре провинции. Ирландия делится на четыре исторических провинции. И по меркам Дублина была открыта до поздней ночи. Поэтому существовала вполне реальная угроза того, что всё закроется одновременно, включая пивные краны, кондитерские, кинотеатры, пабы и крышки пианино. Умок музыкардионы, солисты, трио, квартеты. И огромная волна, словно в судный день, выбросит половину населения Дублина на улицы, в промозглый свет фонарей, где не найдёшь даже автомата с жевательной резинкой. А шарашенные, лишённые духовной и физической пищи, эти непрекаянные души немного погружат точно прихлопнутая моль, а затем поплетутся домой. Но сейчас я прислушивался к спору, жар которого докатывался до меня за 50 шагов. Дон Холлихан тут маленький человечек у дальнего конца стойки обернулся и разглядев любопытство написанное на моём слишком уж открытом лице, закричал: "Эй, конечно же, американец. Удивляйтесь, о чём мы тут толкуем. Я в нушею вам довере". Не хотите ли побиться со мной об заклад относительно одного спортивного соревнования величайшего местного значения? Если ваш ответ да, тогда идите сюда. Я с моим диносом пересек все четыре провинции и подошёл к корочему мужчине. Скрипач, не закончив, бросил играть и присоединился к нам. За ним последовал пианист со своим хором. И Атимульте, маленький человек схватил мою руку. "Доглас", ответил я. Пишу для кино. Киношник, воскликнули присутствующие. Фильмы, скромно подтвердил я. Какая удача, просто невероятно. Семулте ещё крепче вцепился в меня. Вы будете с самым замечательным судьёй. Голову даю на сечение. Спорт любите? Бег по пересечённой местности, 4 по 40, спортивная ходьба. Я присутствовал на двух Олимпийских играх. «Так вы не только киношник. Вы еще знаете толк в международных соревнованиях?» Задохнулся от восторга Тимулси. «Такого человека нечасто встретишь. Ну а что вы, к примеру, знаете о всеирландском чемпионате по десятиборью, который имеет некоторое отношение к кинотеатрам?» «Что это за соревнования?» «Вот те раз. Что за соревнования? Хулихан!» Сперд протряснулся, улыбаясь и пряча в карман губную гармонику, субъект, который был ростом ещё ниже моего собеседника. Холлихан это я, лучший гимнический спринтер во всей Ирландии. Какой спринтер? спросил я. Гимнический, очень отчётливо по слогам произнёс Холлихан. Гимнический спринтер, самый быстрый. Вы как приехали в Дублин? Встрял в темсы? «Вы в кино ходили?» «Не дали, как вчера вечером», — сказал я. «Смотрел фильм с Кларком Гейблом, а позавчера с Чарльзом Лафтоном». «Довольно. Вы сущий фанатик, как все настоящие ирландцы. Если бы не было кинотеатров и пивных, чтобы бедные и безработные не шатались по улицам и были заняты своей выпивкой, мы бы откупорили пробку, и этот остров давно уже пошел бы ко дну». «И так?» — он прихлопнул в ладоши. Когда каждый вечер картина заканчивается, вам не бросилась в глаза какая-нибудь характерная особенность. В конец картины я задумался. Погодите-ка. Ведь вы не национальный гимн имеете в виду? Скажите, ребята, закричал Тимуся. Конечно, его загуldдели все кругом. Каждый божий вечер на протяжении десятилетий в конце каждой паршивой киношки — Словно никто никогда раньше не слыхивал этой жуткой мелодии, — горевал Тимуте. — Оркестр надрывается во славу Ирландии. И что тогда происходит? — Как это что? — проговорил я, начиная догадываться. — Если в тебе есть хоть что-то мужское, то ты норовишь выбраться из кинотеатра за те несколько драгоценных секунд между концом фильма и началом гимна. Попал в самую точку. — Поставить Янке выпивку. В конце концов, бросил я небрежно. Я в Дублине уже 4 месяца, так что гимн начал несколько надоедать. При всём моём уважении, добавил я поспешно. Да ладно, какое там уважение, неуважение, хотя в селе здесь патриоты и ветераны Ира, пережившие тяжёлые времена и любям свою страну. Знаете, если вдыхаешь один и тот же воздух 10.000 раз, у них притупляется Так вот, как правильно вы подметили, во время этого благословенного промежутка в 3-4 секунды все зрители, коли они в здравом уме, как ошпаренные, бросаются к выходу, и самый лучший из них, Дун, подсказал я, или хулихан, ваши геминические спринтеры. На меня смотрели улыбающиеся лица, и я улыбался им. Мы были так горды моей догадливостью, что я заказал для всех по гинесу. Благожелательно поглядывая друг на друга, мы облизывали с губ пену. И сейчас, хриплом от волнения голосом, прищурившись, проговорил Тимути: "В этот самый момент, не далее как в сотне ярдов вниз по улице, в уютном полумраке кинотеатра Grafton Street, в середине четвёртого ряда сидит Дун", сказал я. "Этот парень бесподобен", проговорил хулиган в знак уважения, приподняв кепку. Ну и ну, не веря собственным ушам, удивился Тимулти. Да, именно Дун. Он не видел этого кино раньше. Специальный повторный показ фильма с Диной Дурбин. А о времени сейчас все взгляды устремились на стенные часы. Ровно десять, — хором проговорила толпа. И через каких-нибудь пятнадцать минут кинотеатр начнет выпускать зрителей на волю. Ну и? — поинтересовался я. Ну и, повторил Тимоти. Ну и, если мы отправим туда присутствующего здесь хулигана, чтобы проверить его быстроту и ловкость, Дун с готовностью примет вызов. Он что же специально пошёл на этот сеанс, чтобы принять участие в гимнастическом спринте? Боже, разве конечно нет. Он пошёл посмотреть фильм и послушать песни Дины Дурбин. Дун играет здесь на пианино, подрабатывает. Но если он, не взначай заметит появление там Хулихена, чей поздний приход и место прямо напротив Дуна, обязательно обратят на себя внимание, ну тогда Дун сразу смёт чок к чему. Они поприветствуют друг друга, и его вы буду слушать прекрасную музыку, пока на экране не появится слово конец. Точно. Хулихен слегка приплясывал на носках и поигрывал бровями. Я ему покажу. Ну, я ему покажу. Тимоти в упор посмотрел на меня. Мистер Дуглас, я вижу ваше недоверие. Вас ставит в тупик незнакомый вид спорта. Как спрашиваете вы, взрослые люди могут тратить время на подобные вещи? Во-первых, время это единственное, чего у ирландцев в избытке. Когда нет работы, то, что кажется пустяками в вашей стране, становится для нас главным. Мы никогда не видели слона, однако поняли, что букашка под микроскопом величайший зверь на земле. Поэтому Хоть гимнический спринт и не перешагнул границ, он является в высшей степени азартным видом спорта, стоит лишь заинтересоваться им. Позвольте ознакомить вас с правилами. Первонаперво рассудительно заметил Хулихан, при том, что ему уже известно. Поинтересуйся, захочет ли человек делать ставки. Все вперили в меня взгляды, дабы убедиться, что их доводы не пропали в туне. «Да», — заявил я. «Да». Присутствующие согласились, что я заслуживаю звание высшего существа. «Представляю участников по старшинству», — сказал Тимуте. «Это Фогорти, верховный наблюдатель за выходом. Нолан и Кланнери, главные судьи в проходах. Кланси, хронометрист. И зрители. Он, Нил, Банюн, братья Келли. Вон сколько. Пошли!» Мне почудилось, будто меня захватила огромная снегоуборочная машина. немыслимых размеров малиновое чудовище, сплошь состоящее из усов и вращающихся щёток. Дружелюбная толпа понесла меня вниз по улице к скоплению маленьких мигающих огоньков, заманивающих нас в кинотеатр. Тимолти, толкаясь направо и налево, на ходу выкрикивал основные сведения. Очень много, конечно, зависит от кинотеатра. Разумеется, проорал я в ответ. Есть либеральные, свободномыслящие кинотеатры с широкими проходами, колоссальными выходами и величественными, просторными уборными. В некоторых огромное количество фарфора. Там даже хрип собственного голоса может повернуть вас в ужас. А есть киношки, ну прямо с купердяйские мышеловки, с такими узкими проходами, что и дышать-то невозможно. Коленями упираешься в передний ряд. а в дверь протискиваешься бачком, когда выходишь в мужской туалет в кондитерскую через дорогу. Каждый кинотеатр тщательно обследует до, во время и после спринта. При этом учитываются все факторы Только тогда судьи выносят решение, и время, показанное бегуном, признаётся хорошим или позорным, в зависимости от того, пришлось ли ему прокладывать путь сквозь смешанную толпу мужчин и женщин или состоящую преимущественно из мужчин или преимущественно из женщин, либо что, чаще всего, через сборище детей на утренних и дневных сеансах. Сложность тут в том, что всегда есть искушение косить детей как траву, разбрасывая в стороны. Поэтому мы прекрасили подобную практику. Теперь соревнование проходит главным образом по вечерам здесь, в Гравтене. Толпа остановилась, мерцающие огни кинотеатра искрились в наших глазах и золотили лица. Идеальное помещение, проговорил Фогорц. Почему, спросил я. Проходы тут не очень широкие и не слишком узкие, выходы расположены удобно. На верные петли всегда смазаны, а зрители представляют собой достаточно однородную смесь из болельщиков и таких парней, которые не будут сторониться, если вдруг спринтер от переизбытка энергии чересчур быстро ленится по проходу. Вдруг мне в голову пришла мысль: а вы уравновешиваете силу своих бегунов? Ещё бы. Иногда мы меняем выходы, и если старые уже слишком хорошо изучены, «Или надеваем на одного летнее пальто, а на другого — зимнее. Бывает, сажаем первого парня в шестом ряду, а второго — в третьем. А то кто-нибудь окажется ужасно, прямо-таки не обуздан и проворен, и тогда мы нагружаем его самым тяжелым бременем из всех». «Выпивкой», — сказал я. «Чем же еще? Вот сейчас Дуна, так как он совершенно трезвый, надо дважды равновесить». «Нолан». Сгоняй быстренько внутрь, пусть Дун сделает два глотка больших. Фогарте вытащил из кармана фляжку. Но он исчез. Тимоти продолжал. Поскольку хулиган сегодня вечером уже побывал во всех четырёх провинциях, то достаточно нагрузился. Теперь их шансы равны. "Хулихан, можешь заходить", объявил Фогарте. "Пусть наши поставленные деньги будут себе пухом". А мы через 5 минут ждём тебя вон у того выхода, с победой. Давайте сверим часы, предложил Кланси. Сверь мою задницу, огрызнулся Тимульти. Кроме как на грязные кулаки, нам смотреть не на что, только у тебя одного, Кланси, есть часы. Хулихан, входи. Хулихан пожал всем нам руки, как будто отправлялся в кругосветное путешествие. Потом, помахав на прощание, скрылся в восьмикинотеатре. В тот же момент на улицу выскочил Ноллен, держа в поднятой руке полупустую фляжку. Дунор уравновешен. Отлично, Кланери. Пойди, проверь соперников и убедись, что они стоят строго напротив друг друга в четвёртом ряду, как договаривались, что кепки на головах, пальто на половину застёгнуто, а шарфы надеты правильно. Потом возвращайся и доложи. Кланери убежал в темноту. А как же контролёры? Поинтересовался я. «Внутри смотрят картину», — ответил Тиммуте. «Тяжело ведь все время стоять. Они мешать не будут». «Уже десять-тринадцать?» — возвестил Кланси. «Через две минуты...» «Старт», — сказал я. «Ты отличный мужик», — похвалил Тиммуте. Наружу выскочил Кланери. «Все в порядке. Сидят правильно. Остальное тоже как надо». «Во! Уже кончается. Это всегда слышно. В конце любой киношки музыка как с цепи срывается». — Ага, громче, — согласился Кланнери. Артистка уже поет вместе с хором и оркестром. — Надо бы завтра сходить, посмотреть фильм целиком. Очень хороший. — А какая мелодия? — К черту мелодию, — перебил Тиммолти. — Осталась одна минута, а они тут про мелодию. Делайте ставки. Кто на Дуна, кто на Хулихана. Все затараторили, начали передавать туда и сюда деньги, главным образом шиллинги. Я достал четыре шиллинга. «На Дуна!» «Даже не взглянув на него?» «Темная лошадка», — сказал я. «Отлично сказано». Тимулти крутился во все стороны, отдавая распоряжение. «Кланери, Нолан, в зал, следите за проходами. Хорошенько смотрите, чтобы никто не вскочил, пока не вспыхнет конец». Кланери с Ноланом убежали, радуясь как мальчишки. «А сейчас все отойдите от выходов. Мистер Дуглас, стойте здесь, рядом со мной». «Люди раступились». Образовав живые коридоры у двух закрытых дверей. Фоггрите, приложи ухо к двери. Фоггрите выполнила распоряжение. Глаза его расширились. Музыка ужасно громкая. Один из парней Келли толкнул в бок брата. Сейчас кончится. Тот, кто должен умереть, в этот миг гибнет. Остающиеся в живых склоняются над ним. А теперь ещё громче. — сообщил Фогарти, приникнув головой к двери и шевеля пальцами, словно настраивая радиоприемник. — Во! Это уж точно заключительное «та-та» перед тем, как на экране появляется конец фильма. — Приготовились! — скомандовал Тиммлти. — Мы все как один уставились на дверь. — Гимн! Внимание! Мы застыли по стойке смирно. Некоторые подняли руки, отдавая честь. — Кто-то бежит, — проговорил Фогарти. Кто бы это ни был, он взял хороший старт. Дверь распахнулась. Появился хулиган, улыбающийся так, как улыбаются только задыхающиеся победители. "Хулиган!" вскричали выигравшие. "Дун!" возопили проигравшие. "Где Дун?" Действительно, хулиган был первым, но его соперник вообще отсутствовал. Из кинотеатра на улице уже вытекала толпа. Может, этот идиот перепутал двери? Мы ждали. Толпа на улице вскоре рассосалась. Тимуччи первым вошёл в пустое фойе. Дун. Но там никого не было. А, может, заглянул кое-куда? Кто-то широко открыл дверь мужского туалета. Дун. Ни ответа, ни звука. Господи, а что если он сломал ногу и валяется где-нибудь в зале в смертельной муке? Точно. Кучка мужчин, направлявшаяся в одну сторону, шарахнулась к внутренней двери. вошла в зал и заполнила проход. Я последовал за ними. Дун. Здесь нас встретили Кланнери и Нолн. Они молча показали вниз. Я дважды подпрыгнул, пробуя что-нибудь увидеть за головами. В просторном зале было темно, и я ничего не разглядел. Дун. Наконец мы все столпились в проходе у четвёртого ряда. До меня доносились возгласы присутствующих, увидевших то же, что и я. Дун по-прежнему сидел в четвёртом ряду у прохода. Руки его были сложены на груди, глаза закрыты. Мёртв? Ничего подобного. Большая, блестящая, красивая слеза ползла по его щеке. Ещё одна слеза, более крупная и блестящая, наворачивалась в уголке другого глаза. Подбородок Дуна был мокрым. Он без сомнения плакал вот уже несколько минут. Его окружили, наклоняясь, заглядывая в лицо. "Дун, ты ещё заболел? Стрясло что-нибудь?" "Боже мой", воскликнул Дун. Он потряс головой, дабы найти в себе силы говорить. "Боже мой", наконец произнёс он. "Поистине, у неё голос как у ангела". "Какой ещё ангел? Какой он там?" Дун кивнул. Головы повернулись, уставившись на пустой серебристый экран. Ты имеешь в виду Джину Дурбин? Дун всхлипнул, вернулся родной исчезнувший голос моей бабушки. Задница твоей бабушки, зло проговорил Тимути. У неё никогда не было такого голоса. А кто это может знать, кроме меня? Дун высморкался и вытер глаза. Уж не хочешь ли ты заявить, будто из-за девчушки Дурбин ты отказался от спринта? Именно ответил Дун. Именно. Знаешь, Было бы святотатством выскакивать из кинотеатра после такого пения. Это то же самое, что прыгнуть через алтарь во время венчания или танцевать вальс на похоронах. Ты, по крайней мере, мог бы предупредить нас, что соревнование не будет. Тиммульти свирепо подглядел на него. Как это обрушилось на меня словно божественный недуг, особенно та последняя песня, которую она пела. Прекрасный остров Инишфри. Правда ведь, кланны? А ещё что она пела? Поинтересовался Фогарте. Что ещё пела? Зарал Тимути. Он 5 минут назад лишил нас половины дневного заработка, а ты спрашиваешь, что она там ещё пела? Убирайся отсюда. Деньги, конечно, вращают мир, согласился Дун, но именно музыка уменьшает трение. Что здесь происходит? Раздался голос откуда-то сверху. С балкона свиселся человек, попыхивая сигаретой. Что за шум? Это киномеханик, прошептал Тимоти и громко сказал: "Привет, Фил, дорогой мой. Это мы, команда. У нас тут возникла небольшая проблема, Фил, этического характера, если не сказать, эстетического. Вот мы и подумали: а не смог бы ты ещё разок прокрутить гин? Прокрутить ещё разок?" Выигрывшие зашумели, начали голдеть и толкаться локтями. Отличная идея, поддержал Дун. И ещё бы, хитро проговорил Тимоти. А то нашего Дуна божественные силы вывело из строя. Древний киношка 1937 года совершенно подкосила его, уточнил Фогарси. Так что справедливо было бы тут Тимоти невозмутимо посмотрел ввысь. Фил, дружок, а последний ролик фильма с Диной Дурбин всё ещё здесь? Где ж ему быть? В женском туалете, что ли? ответил Фил Покурилы. Ну ты и осяряк. Так вот, Фил, как думаешь, не лезли ли опять вставить его в проектор и снова показать нам конец фильма? Вам всем этого хочется, спросил Фил. Наступил трудный момент принятия решения. Однако мысль о ещё одном забике была слишком соблазнительна, чтобы от неё отказаться, хотя приходилось рисковать уже выигранными деньгами. Присутствующие медленно закивали. В таком случае я и сам сделаю ставку, заявил киномеханик. Шиллинг на хулихана. Выигравшие стали смеяться и улюлюкать. Они надеялись выиграть во второй раз. Хулихан величественно помахал рукой. Проигравшие повернулись к своему бегуну. Слышал Дон, это же оскорбление. Парень, проснись. Чёрт возьми, да заткни ты уши, когда девчонка будет петь. «Все по местам!» — Тиммолти расталкивал толпу. «Так ведь здесь нету зрителей», — сказал Хулихан. «А без них нет препятствий, нет настоящего соревнования». «Почему же?» — Фогорти огляделся. «Вот все мы и будем зрителями». «Превосходно!» Присутствующие с сияющим видом уселись в кресло. «А лучше, — предложил Тиммолти, — давайте разделимся на команды. Ставим, конечно, на Дуна и Хулихана». Но каждый болельщик Дуна или болельщик хулигана, который выберится из зала до того, как звуки гимна приклеят его к полу, добавляет лишнее очко. Договорились? Идёт, закричали все. Прошу прощения, подал я голос. Нет суди на улице. Все головы повернулись в мою сторону. "Да", сказал Тимоти. "Так, Нолон, наружу". Нолон, ругаясь, поплёлся по проходу. Фил высунул голову из проекционной. Ну, вы там внизу, готовы? Если готовы, девчонка и гим. Свет погас. Моё место оказалось рядом с Думном, который лихорадочно шептал: "Друг, толкай меня, не дай прекрасному отвлечь меня от реальности, ладно?" "Заткнись", сказал кто-то. "Начинается мистерия". И он был прав. Это действительно была мистерия песни, искусства и жизни, если угодно. Девушка пела на потрепанном от времени экране. — Мы надеемся на тебя, Дун, — прошептал я. «А — А? — рассеянно проговорил он в ответ, глядя на экран и улыбаясь. — Ах, посмотри, разве она не прелесть? Ты слышишь? — Дун, не забывай о паре, приготовься. — Ладно, — проворчал он, — дай-ка разомну кости. Господи, помоги. Что? Она совсем затекла. Правая нога. Пощупай. Нет, ничего не чувствую. Как отрезанная. Отсидел, что ли? встревоженно спросил я. Ну да, как мёртвая. Чёрт, я пропал. Слушай, друг, ты должен бежать вместо меня. Вот тебе моя кепка и шарф. Твоя кепка. Когда выиграешь, покажешь им, и мы объясним, что ты бежал вместо моей дурацкой ноги. Он натянул на меня кепку и повязал шарф. «Ну, — Но послушай, — запротестовал я, — у тебя все получится. Только запомни, не раньше, чем появится конец. Песня почти кончилась. — Волнуешься? — Господи, еще как! — побеждает безрассудство мой мальчик. — Смело бросайся вперед. Если на кого-нибудь наступишь, не оглядывайся. — Приготовься! Дун отвел ноги в сторону, чтобы я смог выскочить. Песня кончилась, — Он ее целует. «Конец!» — крикнул я и рванулся в проход. Я мчался вверх по настилу. Впереди всех мелькало у меня в голове. Я обогнал. Не может быть! Вот дверь! Дверь распахнулась одновременно с первыми звуками гимна. Я ворвался в фойе. Все. Победа! Я стоял в кепке и шарфе Дуна, словно увенчанный лаврами чемпиона, и не верил себе. Выиграл. Победил для всей команды. А-а-а... Кто второй, третий и четвёртый? Я повернулся к двери, когда она захлопывалась. Только тогда до меня донеслись из зала крики и вопли. Боже милостивый, шесть человек одновременно ринулись к неправильному выходу. Кто-то споткнулся, упал, остальные повалились на него. Иначе как объяснить, что я первый и единственный? Там сейчас идёт молчаливое побоище. Две команды сцепились в смертельной схватке, стинг на стенку, дубася друг друга между рядами и под креслами. Не иначе. Мне захотелось остановить эту осовку, заорать, что я победил. Я распахнул дверь. Уставился в тёмный провал зала. Там никто не шевелился. Выдашёл Ноллан и заглянул мне через плечо. Вот вам и ирландцы, сказал он кивнув. Любят искусство даже больше, чем спорт. Но что же это за голоса раздавались в темноте? — Покажи-ка еще раз. — Давай, ту последнюю песню, Фил. Никто не двинулся. — Дун, как ты был прав? Нолан прошел мимо меня и сел в кресло. Я довольно долго смотрел вниз на ряды, где сидели команды гимнических спринтеров, сидели тихо, утирая глаза. — Фил, дружок! — крикнул Симулти откуда-то спереди. «Готово — Готово! — ответил Фил. И на этот раз добавил тимульти без гимна. Зрители зааплодировали. Экран начал мерцать, как огромный тёплый камин. Я оглянулся и посмотрел на яркий рациональный мир Grafton Street, на пивную Четыре провинции, гостиницы, магазины, ночных прохожих. Я заклебался, а потом под музыку прекрасного острова Инишфри снял кепку и шарф. Всунул эти трофеи победителя в карман и медленно с наслаждением, никуда не торопясь, опустился в кресло. Конец книги. Февраль 2006 года. Звук режиссёр Натальи Весёлкина, читала Наталья Грачёва.